шестьдесят 64, в которой Гарри избежал смерти на поле боя в надежде отличиться в другой раз.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 Эти не могла удержаться от смеха, услыхав, как голосит Гамбо, убиваясь по поводу того, что хозяин пошел солдат и не взял с собой верного своего слугу. А он готов был каждую минуту спасать жизнь, мистера Гарри непременно бы ее спас и дал бы разрезать себя на 200 тысяч кусков ради него. Да-да, но природа берет свое, и Гамбо соблаговолил сделать ей уступку, подкрепившись на кухне изрядной порцией пива и холодной говядины.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 Смиренная, молчаливая, бродила она теперь по дому. Она была почтительно с матерью, вежливо с женом и Бетти, когда они прислуживали за столом, снисходительно к Поли, если той случалось, причесывая барышню, дернуть ее нечаянно за волосы, неслыханно, долготерпиво к Чарли, когда тот, придя домой из школы, наступал ей на ногу или опрокидывал ее коробку с рукоделием, и молчаливо в обществе отца. Нет, положительно малютка идти преобразилась неузнаваемо.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 Ни Один француз, однако, не подставил себя под его тамагавк. Единственный за целый день жертвой войны пал некий француз, направляющийся куда-то верхом в сопровождении слуги и случайно напоровшийся на лорда Доуна, волонтера, наступающего со своей ротой в авангарде полка. Лорд Доун предложил французу сдаться, что тот по глупости ответил отказом, после чего и он, и его слуга, и обе их лошади были застрелены на месте».